Арина Демина «Ведьмина ночь» Книга первая Читает Ирина Арефьева Глава первая «Нет в тебе, ласточки, на понимание момента», — со вздохом произнёс Афанасьев и глянул так, с укором, что я даже почти усовестилась. Усовесть явилась бы, может, и совсем, если бы не скрипнувшая дверь и человек в эту дверь вошедший. Экая ж гарная паскудина. Афанасьев обладал поистине удивительной способностью описывать людей точно, ёмко и главное тихо. Ибо Крестин Жабовский, назначенный нам начальником, не услышал. А может, услышал, но виду не подал. В конце концов, куда их сиятельство-то до да до нас нисходить? Я подавила вздох. Гарная. Вот чего у Гришки не отнять было, так этой самой гарности. А что? Потомок древнего и славного, пускай и поистержавшегося рода. Высок, статен, осанку держит, на люд простой взирает с лёгкой насмешечкой. И, главное, физия такая, что прямо на обложку просится. Ну, или по морде. «Ласточкина». Меня он всё-таки заметил и слегка поморщился. Нет, кто бы другой и не заметил, ибо физию Гришка держать умел. Но я-то его знаю как облупленного. «Зайдите, будьте любезны». «И вежливая», — добавил Афанасьев печально. «Ещё какая. Он никогда-то не ругался, Григорий Александрович. Был мил, любезен, очарователен. Настолько очарователен, что шансов у меня не оставалось». да и не только у меня. В него, почитай, почти весь наш курс был или влюблён, или почти. А он пользовался. Это я теперь умная и понимаю, тогда же, тогда сердце обмирало и ухало куда-то в пятки, когда Гришка брал мою руку. Бережно так и к губам подносил, и глядел из-под лобья с этой своей насмешечкой. Мол, всё-то про тебя знаю, всё-то вижу. Вот... Афанасьев дождался, когда там в коридоре скрипнет дверь, та, которая начальственная. Я ей говорю, что нет в тебе понимания момента. Дала бы ты ему, не преломилась и ходила бы по Гагалицую. Отвечать я не стала. Проблема не в том, что Гришка ко мне приставал. Нет, проблема как раз в обратном. То есть нет, я к нему точно не приставала и не собираюсь, ни теперь. Ладно, иди уже. Я тебе чаёчку заварю. И рукой махнул. Афанасьев, он добрый и понимающий. И видят боги, я бы осталась тут с ним пить крепкий горький чай из старых кранёных стаканов, греметь ложечкой по стеклянным стенкам да закусывать свежайшими пирожками, которые Афанасьев брал в булочной на углу. И главное, я тоже туда заглядывала, но на пирожки, чтобы с пылу, с жару никогда не попадало. Да, нет во мне чувства момента. Совсем. У кабинета высокого начальства я вытерла вспотевшие руки о юбку. А юбка была форменной, а по тому сидела кривовато, как и китель. И чувствовала я себя в этом как дерьмово чувствовала. Не в одежде дело, и не в двери этой, которая появилась в участке в один день с Гришкой. Её привезли на замену старой. Это каким символом перемен. Ненавижу перемены. Я бросила взглядом тёмное с краснотой дерево павловски вовшее лаком. Стучать? Ах, хрен тебе. Рука легла на ветую ручку. Гришка всегда любил этокое необычненькое. Доброго дня, сказала я, переступив порог, и не сдержалась, хмыкнула. Кабинет тоже преобразился. Старый ковёр, потёртый местами до дыр, исчез, как и письменный стол и кресло, и всё то прочее обычное, знакомое, да более Ушли в отставку вместе с Михалиским. Зато появились новые панели, явно из какого-то дорогого дерева. И ковёр тоже новый, и стол массивный, видом своим внушающий мысль о том, что сидит за ним человек предостойнейший. А ещё важный, серьёзный. Пресс-папье, шкаф для бумаг, сейф мрачной серой громадиной. «Доброго, проходите». Гришка указал на стол. «Доброго, проходите». Стул к слову тоже был новым. И даже портрет батюшки императора к слову не печатный, как прежде, а писаный маслом. Ну да, как иначе-то? Печатный князьем держать невместно. Присаживайся, выдавил он и сам дверь прикрыл. Правда, не до конца. Я что? Я и присела и смотрю, жду. На нём форма сидит идеально. Но это не Гришкина заслуга. Скорее ныне он может позволить себе личного портного. Бесит. И потому нервно отдёргиваю китель, который наровится траться. И вспоминаю, как штопала ему брюки, которые взяли и разошлись по шву, и носки тоже штопала. И Елена, ты извини, пожалуйста, что так получилось. Надо же, прежде он не извинялся. И смотрит так слегка виновато. Только у меня уже иммунитет на его взгляды. А ещё я знаю, что на самом деле никакой вины Гришка не ощущает. Не способен просто-напросто. А вот изобразить — это да, это может. И вину, и раскаяние, и любовь в том числе. «Да ладно!» — говорю. «Проехали!» И руки складываю на груди. Потом ловлю себя на том, что жест этот враждебный. Нам так штатный мозголом говорил, когда читал курс по психологической оценке чего-то там. «Проехали!» Но руки не опускаю и под взглядом Гришкиным не теряюсь. Ты всегда была умна. Почему-то это кажется насмешкой. Ага, умна, как два дурных индейца, так одна моя знакомая говаривала. И была права вся цела. Умная бы чего? Не влюбилась бы? А влюбившись вовремя бы разобралась, что к чему, и не потратила бы 7 лет жизни на это дерьмо. И теперь бы нашла, что сказать. Я же молчу. И потому, понимаешь, что ситуация сложилась крайне неоднозначная. Я надеялся, что твоё здесь присутствие не помешает. Кому? Вздох. И понятно, кому оно мешает. Незабвенной Машеньке окрестной Жабовской, в девичестве Игнатьевой, нынешней Гришенкиной законной супруге, а заодно уж единственной и горячо любимой доченьке генерала Игнатьева, того самого, который при министрах восседает. и засидаясь, что характерно, заботится о доченьке. ну и о зяте. правда всё одно чуется, гришка он недолюбливает. иначе к себе бы взял в министерстве, как на то подозреваю грешенька надеялся. а может и взял, где-то ж гришка 3 года ошивался, я не спрашивала и не буду. машенька очень ревнива. сочувствую. прекрати. гришка рухнул в кресло. Если бы ты знала, как я устала от её ревности, подозрений постоянных, от придирок. А разведись, чай не XIX век. Он глянула с подлобья и кажется, со вполне искренней ненавистью. Ну да, Игнатьев такого выверта не простит. Он, коль слышала, человек старой закалки и разводов не признаёт, а с его-то возможностями. Я хмыкнула. Смешно тебе. А то Я откинулась на спинку кресла. Как тебя сюда-то занесло? У тебя же аспирантура, помнится, красный диплом. Сколько я для этого диплома практических делала. А его работа, там же 2/3 расчётов мои. Нет, Гришка от работы не отлынивал. Вот тут ему надо отдать должное. Он был цепким, усидчивым, но порой этого не хватало. Я же, я старалась, я видела, верила и помогала. Ведь женщина должна помогать своему мужчине, вдохновлять, возвышать, что там ещё. Защитился, но Игнатьев полагает, что мне не хватает опыта на земле. Ага, и на землю эту Гришеньку приземлил к вящему его неудовольствию. Причём из всех отделений столичной полиции выбрав наше третье. Хотя, если подумать, мы на хорошем счету, раскрываемость отличная, работа с населением поставлена. да и район чистый, благополучный. Тут, если чего и случается, то нечасто. Ладно, о прошлом и нынешнем говорить можно долго, но у меня приемный день, а стало быть, у кабинета уже очередь. И не стоит надеяться, что Великая Ломская к моему опозданию отнесется снисходительно. Жалобу накатает, тут и думать нечего. Конкретно Гришаня. Он терпеть не мог, когда я его так называла. И теперь скривился, словно уксусом хлебанул. Конкретно, Машенька очень расстроилась, а Игнатьев сказал, что мне пора самому решать проблемы. И ты меня увольняешь. Нет, он покачал головой. Это было бы совсем бесчестно. Ага, и благородные предки его бы не поняли. Я предлагаю тебе перевестись с повышением начальником участка. Вот, что-то мне сразу и подозрительно стало. «Куда?» «Белкина пать». «А это где?» «Чую, не в Москве». «Ну, Гришка замялся. Понимаешь, Машенька в положении, ей нельзя волноваться». Киваю, и ком обиды подкатывает к горлу. И в ушах стоит вкрадчивый Гришкин голос. «Куда нам сейчас ребёнка? Я не доучился, ты тоже. Ни жилья, ни работы». Это, конечно, тяжело, но надо думать головой. Мы просто не можем позволить себе. Мы. А он вполне вот может сейчас. Это не так далеко, под Смоленском. Ага, странно, что не за полярным кругом. Там бы глядишь, драгоценной Машеньке вовсе было бы спокойно. Хороший участок, город имеется, хутора, вокруг заповедные земли. Природа отличная, и снабжение по особому протоколу. Гришка всё же опустился в кресло. Кожаная, с высокую спинкой, мало от трона отличающейся. Оклад двойной, регулярной премии. Да и само по себе место тихое. Давно ничего особого не случалось. Дыра, но комфортная. «Займёшься делами своими, наукой. Ты же хотела в аспирантуру поступать. Вот и подготовишься, а я помогу». «Да, неужели?» — не удержалась я. Не верю, что он сейчас вполне искренен. Ну, не в Москву, конечно, но в ту же Тверь или Новгород, там можно поспособствовать. Тем более ты и вправду талантлива. Он слегка замеллся и выдал: "Машенька мальчика ждёт". Угу. И она, и генерал Игнатьев человек специфический, но толков уважает. Напиши пару-тройку статейек, доклад к какой конференции? Выступишь, а тому ж я помогу. Он. Ну да, ещё немного и совсем поверю. А если откажусь? Интересуюсь больше про формы ради, потому как уже понимаю, что не получится. Тогда всё одно переведу. Скажем, в Жемордино. Там давно ведьмо просят. Шахтёрский городок, публика специфическая и климат не особо. За повышенную вредность, конечно, надбавка пойдёт. «Засранец-то, Гришка!» — говорю. «Стало быть, согласна?» — расплылся он в улыбке. «Поверь, Яна, тебе там понравится!» С Афанасьевым чаем мы выпили. Был он горек, а пирожки успели остыть. И яблочный повидло казалось каким-то кислым, что ли. Но я ела, нахваливала. Он вздыхал и шевелил косматыми бровями, и во взгляде Афанасьева чудился укор. Мало опять сдалась. Она-то была возразить, прикрасить и то лучше вовсе вступить в неравный бой за личное счастье. Завтрева я тебя соберу, сказала Афанасьев. Чего положено. И не боись, ласточкина, хорошая ведьма нигде не пропадёт. Так кто хорошая? А я? Я не ведьма, так недоразумение одно, невезучее до крайности. Но бабки мои огорчатся, особенно Великоламская, которая вон поутру уже жалобу написала. И на меня, и на Афанасьева, и на соседей своих, которым вздумалось по квартире ходить, а паркет у них скрипучий. Впрочем, теперь это не мои проблемы. Я и посоветовала по поводу паркета и соседей сразу к начальству идти. И понастойчивей. Может, детство и мелкая пакость... Хотя настойчивость велика ламской не занимать. Так что Ладно, я встала. Мне ещё вещи собирать. Так быстро. А то машинка ведь в положении, поднимать надобно, на, и не нервироваться им присутствием, что в участке, что в городе. Поготь. Афанасьев тяжко встал. Старый он, и давно уже может на пенсию по выслуге лет уйти. Ему и предлагали, но Афанасьев отказывался. Его всё не потому, что пенсия маленькая. Скорее уж дело в том, что вся-то его жизнь, по собственному Афанасьеву признанию, прошла вот тут, в участке, и дома в однокомнатной квартирке, полученной ещё лет 20 тому, его никто не ждал. Он ушёл куда-то в кладовку, которой давно заведовал на общественных началах, где и шубуршился долго так с душой. А я сидела, смотрела на стену, на которой снова начала отрезаться краска. светло-зелёная в этом году. Её клали поверх старой, а потом и пары недель не проходило, как краска вздувалась пузырями. Пузыри лопались, а потом краска начинала слезать. На портреты. Смешно. Сразу у входа доска с особо опасными и разыскиваемыми. Чуть дальше другая, уже почёта. Правда, не обновлялась она уже лет 5 как, и фотки выцвели, и физии, что на одной, что на другой доске, чем-то неуловимо походили друг на друга. Вот. Афанасьев вышел, подволакивая ногу. Мне как опять суставы расболелись. А я ж Масиму делала. На на стол бахнулся сверток. Что это? А ты поглянь. Он подвинул ко мне. Старая ветошь, вечёвка, которую долго приходится пилить ножом. Он у него афанасьева тупой, только масло резать и годится. Вощёная бумага, которой на почте пакуют посылки. И это Я убрала руки. Это же бабки моей, сказал он печально. Не так давно отошла. И перекрестился. Это он зря, такие вещи креста не любят. Ведьмою была потомственной, и мамки бы моей тоже быть, да она дар будет не стала. Сбегла из дому, а после уж поздно, сама знаешь. Знаю. Книга выглядела не просто старой, древней. Обложка из затубевшей кожи потрескалась, страницы казались жёлтыми. Но стоило коснуться, и я ощутила эхо силы, той, древней и знакомой каждой ведьме. «Ну, а я уж вовсе вот мужик». «Всё одно мог бы». «Мог бы, но...» Афанасьев пожал плечами. «Дел такое. Молодым был, дурным. Считал, что на кое, но мне. Тогда же что? Времена другие были, совсем». «Магия-то да, сила и почёт. А ведьмаки с ведьмами, да знахарки, пережиток прошлого, мошенники и всё такое». Я решилась коснуться книги кончиками пальцев и мысленно попросила прощения, что вот так вот. А потом уж как-то и отступать не отступишь. Гордость и глупость — страшное сочетание. Он тяжко опустился на стул. «Бабка моя сто пятнадцать лет прожила, тоже гордая. Могла б ученицу взять». Многие просились, а она только глянет и отказывает. Это уже странно. Ведьмы чужих не любят, но и позволить своему роду прерваться. Потом померла. Как? 115 для ведьмы, конечно, возраст, но не сказать, чтобы предельный. А там под обложкой чую силу немалую. Старая книга очень. Пожар случился. Афанасьев поморщился. Пожар? Что бы у ведьма дом загорелся? В селе соседнем позвали её роженица там, в деревне-то больше ведьмам верят, чем всяким там. А ещё ведьма, как правило, ближе, потому что даже сейчас фельдшерско-акушерские пункты далеко не везде есть, не говоря уже о нормальных больничках. Она то роды приняла, и дитя омыла, и там праздновали, ну, и сильно праздновали. Кто-то сено запалил, не нарочно, скорее всего, до да полыхнуло. Хатня заговорённую была. Это уж потом выяснили-то. Хозяева крепко жадные. Я только головой покачала и положила руки на книгу. Тёплая обложка. И отзывается. Но мне хотя так, словно через силу. Ей и лежать в кладовке наскучило, но не настолько, чтобы кровь чужую принять. Вот. Она огонье садить пыталась. Да. Афанасьев махнул рукой. Обгорело крепко. Но ну, от там уж и сила, и врачи не спатобелися. Всё одно странно. Старая ведьма по углам пройдёт, да лесной пожар расступится заставит. А тут не ладно там было, чую совсем не ладно. Наследство от неё стало быть. Афанасьев глянул на книгу едва ли не с ненавистью. Ох, чуется, что есть подвох. Но мне оно ни к чему. Я и бесцветный, и крещён, а тебе а войско годится. «Спасибо!» — я встала и поклонилась. «Дар редкий! Ты ж её...» «Продать? А то! Подходили!» «Кто?» «Да вашего бесовского племени! Хвостом крутили! Кто прямо, кто из подволь! Обменять, подарить взаимно!» «Это верно! Ведьмину книгу так просто не продашь! Но способы давно уже есть! Тут же обмен дарами! Да за эту книгу Афанасьев мог бы квартиру получить!» А я ничего-то взамен и не дам, с печалью призналась я. А ты можешь что? Квартирку предлагали. И денег, и вон, жизнь продлить даже, жену хорошую. Не согласился. А на кое оно мне? Квартирку у меня есть, деньги тоже, я никогда-то особо не тратил. Мне на что? Привык вот малым довольствоваться. Афанасьев кивнул на пирожки. Жена Что за жена, которую как скотину привезти-увезти можно? Жизнь. А на кой она мне такая вот бестолковая? Здоровье? Я ж кое-чего знаю всё же. Своего уже нет, а заёмное, за которое другие платить будут, нет. Бабка не одобрила бы. А меня, стало быть, одобрила бы? Он хитро прищурился. А ты попробуй взять-то. Я пожала плечами и взялась за книгу. Подняла. положила на место и снова погладила, извиняясь, что вот так вот без ритуала, без почтительности. Пробежалась пальцами по трещинкам на обложке. Хорошая и устала. Что в ней, не откроешь не узнаешь. У каждого ведь мина ворота старого своя книга. Иные писаться-то начали на заре времён, и переходят они от матери к дочери, сотню за сотней лет разменивая. И не мне выскочки который дару капля претендовать. Обложка поддалась и раскрылась, растворяя жёлтые страницы. Буквы тоненькие, что ниточки, и читать получается с трудом. Заклятье на силу женскую. Вот. Афанасьев удовлетворённо кивнул. Не знаю, что тут да как, я в ваших делах и вправду понимаю мало, но признала она тебя. Спасибо, сказала я. ему и книги. Не знаю, примет ли она меня. Шансы, конечно, есть, если я сумела не только открыть, но и прочитать, но вот всё одно сомневаюсь. Просто, просто это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сомневаешься? Афанасьев видел меня насквозь. Я вздохнула. Давай руку, велел он. И я протянула. Моя ладонь в его огромных ручищах казалась почти детской. Он осторожно перехватил ее, сжал пальцы и быстро, я и заметить не успела, кольнул ножом. А тот, даром что тупой, как не знаю что, взял да пробил кожу, мою, и Афанасьева. А тот руку не опустил, сперва мазнул по обложке своей рукой, потом моею и сказал. Кровью своей и правом ею данным признаю девицу Яну, роду Ласточкиного, своею наследницей. и добрую волей, на благо, передаю ей то, чем владею по праву крови. Вот тут-то меня и шибануло. Так шибануло, что в глазах темно стало. Я-то и на ногах бы не удержалась, когда пня Фанасьев, который меня призаботливо подхватил под рученьки, чтобы на стульчик усадить. А после ещё и кружку сунул с горьким остывшим чаем. Пей, пей, девонька. Вот так. Сперва оно непривычно, а потом уже... Слышала я его бормотание, и пила этот чай с разноцветной нефтяной плёночкой поверху. Пила, и сила была чужой, едкой, тяжёлой, и в то же самое время моей. И больничного завтра возьмёшь, а то и вовсе я документы выпишу, привезу-то всё, что должно. Голос его доносился издалека, а я не могла отделаться от мысли, что всё не так-то просто, что придётся платить. Из-за книгу, из-за удачу эту. Всегда приходится